иди в чистый светил по дорога далека гонит вдаль попутный ветер гонит вдаль попутный ветер на давною облака вслед за ними путь иду я, я счастье в срок Ведь не в спину дует, Ведь не в спину дует Мне попутный ветер Шагает Джек по дороге, Помахивает вересковым прутиком, Несет на плече узелок с краюшкой черного хлеба И старыми деревянными башмаками. Мне с восхода до заката Освещает солнце путь Значит, должен я когда-то Значит, должен я когда-то Добрести куда-нибудь Городов на свете много Но хочу найти я тот Где у каждого порога Где у каждого порога Удача ждет Какая-то девочка сидит у поворота дороги Рыжая А ну-ка Сейчас я ее напугаю О! Ой. Ой. Кто это? Это я, Джек Здравствуй, мне, э, Бетси. Здравствуй. Мат, ну, откуда ты знаешь, что меня зовут Бетси? Ага, значит, тебя и на самом деле зовут Бетси. Ой. Ну, ну, ну, об этом право не трудно догадаться. В нашей округе всех дочек-бедняков зовут или Энн, или Бетси. Послушай, а что это ты все по сторонам оглядываешься? Словно мы в лесу, и на нас могут напасть дикие звери. Нет, нет, я не оглядываюсь. Тебе показалось. Джек. Что? Не повстречался ли тебя кривобокий старикашка? Какой? Ну, такой кривобокий. Со шрамом через всё лицо. Не повстречался? А что? Нет, нет, ничего. Это я... Просто так спросила. Какой ты смешной, Джек. Что тебе показалось таким смешным? Вроде бы одет я, как все люди. Сразу видно, что ты деревенский житель. Идёшь босиком по щебню, а башмаки в узелке несёшь. Верно, они у тебя из самого дорогого Софьяна, если ты их большинок бережёшь. А и впрямь. Ноги-то ведь дороже. Эх, рубаха, да вот башмаки. Всё, что мне отец в наследство оставил. Вот и иду я с этим наследством счастье по свету искать. Башмаки не козистые, а всё же башмаки. Только бы они мне в пору пришлись. Вот так... Раз. Теперь правый. Вот так. Ага. Погляди-ка. Словно по заказу на мои ноги пошиты. Теперь попробуем, крепкие ли они. А то, может, топнешь ногой и разлетятся они по кусочкам в разные стороны. А ну-ка. Раз. Два. Три. Что это? Что это? Ой! Больше! Больше! Жаль, вы не видите, что случилось. Стоило Джеку только топнуть ногой, как он неожиданно начал танцевать. Ноги в старых деревянных башмаках пустились в пляс, выделывая самые замысловатые коленцы. Вот это башмаки! Фу. Недаром отец так дорожил ими. Погоди-ка, Бетси, я сейчас на радостях яблок тебе в этом саду нарву. Не смей этого делать, Джек, ведь это же чужой сад. Что из того, что чужой? Хозяина поблизости нет. А ну-ка, башмаки, поплясать вы поплясали, а теперь отправимся-ка с вами в сад. Яблок нарвать. Ой, ой, куда вы меня несете? Джек, Джек, куда ты? Джек! Только сделал Джек шаг по направлению к саду, как бы понесли его совсем в другую сторону, туда, где была канава с грязной водой. твоей руки. Я и без твоей помощи обойдусь. Э, пожалуйста, пожалуйста, причёнок. Ну ты, ты, тебе, тебе говорю. Мне, ну как же тебе иначе назвать, если ты словно свинья в грязи копошишься. Не видел ли ты тут девчонку рыжую? Ну вот словно это трава выгоревшая. в голубом платье, с красной заплатой на спине. Джек изумленно захлопал глазами. Вместо Бетси перед ним стоял кривобокий старикашка с ошрамом через все лицо. Чудеса! О, откуда он взялся, этот старикашка? И где же... И в самом деле, а где же Бетси? Точно сквозь землю провалилась. Джек уставился на старика, а тот, в свою очередь, как завороженный, смотрел на башмаки Джека. И в самом деле, стоило только Джеку вылить из них воду и вытереть рукавом рубахе, как волшебные башмаки стали ярко-красны. Какие красивые башмаки! Продай мне их! Продай! Нет. нет. я тебе дам золотую монету. Нет, нет, не правильно. Ну, что ты раздумываешь? Ну, ведь за золотую монету ты можешь купить несколько пар кожаных башмаков и еды не... в придачу. Это мне отец подарил. Я ну, ему... бери, бери, бери не, монету. Не, бери. не на... Ну, давай, башмаки. Отдай. Давай. Не давай. Отд... Отдай. Mm. Гляди-ка. Они мне в самый раз... Панеки. Ой, ой, остановитесь! Стойте! Стойте! Стойте! В этих-то башмаках оказывается каждый из-за пляжа. А монета-то не золотая. Просто хорошо начищенная блестящая медяшка. Ай да башмаки! Сразу узнали про это. Эй, ты, обманщик, отдай пошваки! Остегови, остегови меня! Сюр, мой взгляд! Свалился. Прямо на острые камни колючий кустарник. Ой, ой! ха Ой, ой! Ой, ой, проклятые башмаки. Ой. Проклятые. Волшебные, а не проклятые. Бери их, парень, бери. В них сидит нечистая сила. Бери, бери. Заверну-ка я их вот получше. Вот так. Вот. Теперь-то я понимаю, почему так отец берег их. ой. Ой, ну, погоди, проклятая девчонка, я найду тебя, я найду тебя, я найду тебя. Ой, А, это ты, Бетси? А я-то думал, уж не сквозь землю ли ты провалилась. Что это тебе тебя вздумало спрятаться в кустарнике от этого старика? Я не могу тебе этого сказать, Джек, но только, если он меня поймает, герцог-эльва отрубит мне голову. А кто это такой, герцог-эльва? И почему ему непременно хочется отрубить тебе голову? Герцог-эльва? Так это же твой уродный брат короля. А вот почему ему нужна моя голова, вот этого я не могу тебе сказать, Джек, хотя ты очень славный парень. Я так рада, что волшебные башмаки наказали этого противного старикашку. Ну, прощай. Прощай, Джек. Как? Может быть, мы еще когда-нибудь увидимся с тобой. Прощай. Ты идешь в город? Да, только я пойду не по этой дороге. Прощай. Бетси, Бетси, а не могу ли я чем-нибудь помочь тебе? «Прощай, Бетси!» И Джек отправился дальше. Под вечер он дошел до большого города с высокими каменными домами и мощеными улицами. Над площадью на горе стоял великолепный замок с башнями по углам и с подъемным мостом над широким рвом с водой. Это был замок самого короля. Какой величественный город! По такому городу стыдно ходить босиком. Ну-ка, башмаки. Так, левый, теперь правый. Готово. Скажи на милость. Стоит только надеть башмаки, как они сами пускаются в пляс. Никакой силой на месте их не удержишь. Эх, Народ на меня словно на чудо заморское глядит. Уже целая толпа за мной следом идёт. Что это они? Почему все они одеты в чёрной одежды? Какие у них мрачные глаза, у всех опущены головы. Видно, невесёлый этот городок. А ну-ка, я их сейчас развеселю. заулыбались. <mounting dagger> <зыв argued> Здорово я их повеселил. Усталый Джек сел на мостовую, вытер шляпой попное лицо и положил ее рядом с собой. И вдруг жители города стали бросать Джеку деньги. Так что шляпа его оказалась полна серебра и медных монет. Ого! <?ín> Сколько медных монет они мне набросали. Может быть, расщедрившись, они дадут мне еще и золото. А ну-ка, я еще попляшу. Раз, два, три. Что такое? Раз, два, три. Башмаки словно прилипли к мостовой. Башмаки не хотели плясать за деньги. Они не выносили жадности. Ну, попляши еще, незнакомец. Ну, попляши. Ну. Я, я за последние три года ни разу не смеялся так. Ну, Потише, сосед. Слуги герцога могут услышать наш смех. А вот он сам лег, как на помине герцога. Герцог, герцог, герцог. Спасайтесь. Спасайтесь. спасайтесь. Что это вы притихли, приятели? И что это за человек на коне? Это герцог Эльба. двоюродный брат короля. Берегись его. Берегись. Дорогие! Бежать? Разве я сделал кому-нибудь зло? Берегись, Что за шум? Кто осмелился нарушить тишину нашего города? Это ты, негодяй, бездельник. Ты виновник этого неприличного веселья Разве тебе не известно, что наша столица это город печали? Извините, Ваша милость, я, я чужестранец и ничего не знал об этом. Разве ты не видишь одетых в черные людей, эти полосы черной материи на стенах домов? Уходите, что же отсюда шут, или я прикажу тебя повесить. Ваша милость, Ваша! Ваша милость! А, да Ваше... ты, старик, ну что, наконец-то мы избавились от неё Нет, Ваша милость, нет еще. Три года я прожу по всей стране, словно пес, вынюхав ее следы. И вот сегодня, Ваша милость, я напал на нее, я видел ее. Она шла по дороге в город, Ваша милость, она здесь. Еще немного мы поймаем ее, Ваша милость. Эй, слуги! Закрыть все городские ворота. Не выпускать из города ни человека, ни собаку, ни птицу. Вы должны найти, схватить и привести ко мне девчонку по имени... Бетси. Бетси. Рыжеволосую. Рыжеволосую. В голубом платье с красной заплатой на спине. В голубом платье с красной заплатой на спине. Ну, вот возьми, старик, за труды. Ваше милость. Получишь больше, когда девчонка будет в наших руках. Благодарю вас, Ваше милость. Ваше Дорогу милость. Старому герцогу. Выскочили. Старому герцогу. Так вот он, каков герцог Эльва. Еще бы бетцы не боятся его. Надо немедленно пойти предупредить ее. спасти Ты да разве ты ищешь ее в таком огромном городе Пойду что ли по этой улице Ух как трудно в гору идти башмаки на его ногах превратились в пудовые гири пойду налево под гору легче шагать башмаки словно в землю вросли Сверну к о крайнеине города. У башмаков словно крылья выросли Сами понесли его по мостовой О, какие умные башмаки Надо довериться им Башмаки привели Джека К маленькому домику на окраине В котором сразу было видно Давно уже никто не живет Они провели его в дверь И заставили подняться по узкой лестнице которая вела на чердак Здесь было темно И тихо Джек осмотрелся и прислушался. Бетси! Ой, кто это? Это я. А, это ты, Джек. Бетси, ты только не пугайся, но слуги герцога ищут тебя. Ну и пусть ищут. Теперь мне все равно не хочется больше жить. Бетси! Бетси, что ты говоришь? Как мне хочется жить? Три года назад я ушла из этого города. Я думала, герцог забудет обо мне. И я смогу вернуться домой. Но что мне дом если он пуст? Если моих родителей и сестер герцог бросил в темницу. Успокойся, успокойся, Бетси. А почему? почему? Не спрашивай. Не спрашивай, Джек, я все равно не могу рассказать тебе об этом. Не могу, Джек, не могу. Успокойся, Патти, не, не, не, не волнуйся. И все же бедная, измученная девочка не выдержала и рассказала Джеку свою печальную историю. Джеку захотелось немедленно куда-то бежать, что-то немедленно сделать. Ох, если бы у меня был меч, я бы сам расправился с герцогом Эльва. Что же делать? Что делать? Я расскажу все королю. Ах, Джек, ведь он не станет даже разговаривать с тобой. Верно, верно. А что, если постараться развеселить его? Ведь не даром же я получил в наследство такие замечательные башмаки. Не успел Джек опомниться, как башмаки понесли его по лестнице вниз, по улицам города, все дальше и дальше, вверх и по горе к самому королевскому замку. У ворот замка важный привратник с большой золотой палкой преградил Джеку путь. Но один удар волшебных красных деревянных башмаков распахнул перед Джеком тяжелые укованные ворота. И Джек промчался через королевский двор, взлетел по ступеням широкой мраморной лестницы и очутился вверх. Перед троном короля. По правую руку от короля В кресле сидел герцог Эльва. А за герцогом Стоял кривобокий старикашка. Только теперь он был не в лохмотьях, А в черном шелковом комсоли. Ваше величество! Ваше величество! Кто это? Кто это? Ваше Величество, это тот самый суд, который возмущает покой нашей столицы. Как смело дотоборваш проникнуть во дворец, как смело нарушить траур. Я сейчас же прикажу повесить его. Эй, стража! Нет, нет, нет. Не трогайте его, братец. Я сам прикажу ему покинуть наш город печали. А ну-ка, башмаки, выручайте. Раз, два, три. 3. Ваше Величество, постарайтесь не смотреть в его сторону. а Ваше Величество, он пляшет так лихо, что я боюсь, как бы вы не вольной улыбкой не оскорбили печальной памяти вашего свина. <связать> <связать> Ваше Величество! Что? Да, братец, да. Мне не следует смотреть на него. Сейчас я отведу глаза. Да. Вот только взгляну, не выкинет ли он еще раз то замысловатое коленце? О, вот оно, вот! Превосходно, превосходно! Пляши, пляши, мальчик! Ты развеселил меня. Вот уже три года, как я разучился смеяться. Вот тебе... горь золотых монет. Ваше Величество, я не пляшу за золото. Я танцую только для того, чтобы люди жили весело и счастливо. Ах, вот ты какой! Я вижу у тебя доброе и веселое сердце. И я хочу, чтобы ты всегда был при мне. Если ты еще умеешь петь, то я назначу тебя главным веселителем королевства. Ваше Величество, мне как раз пришла на память одна чудесная песенка. Ваше Величество... Ну, подождите, братец... парчу и бархат был одет ля ля ля ля ля, -ля. парчу и бархат был одет вельможа короля король к вельможеня был строг ведь он вельможа всё же он чист шляпы до сапог он чист шляпы до сапог Ну кто бы мог подумать о покоемо Он столько сделал черных дел ля-ля ля ля ля-ля. Он столько сделал чёрных дел, что ахнула земля. Король к вельможе был строг, Ведь он вельможа всё же. Он чисто шляпы до сапог, Он чисто шляпы до сапог. Ну, кто бы мог... Погубать мог плохое, а Остановись, бездельник! Почему, братец? Мне очень нравится эта песня. Ваше Величество, это этот мальчишка шут и обманщик. Ведь башмаки заколдованные, их нужно сжечь на костре. В этих башмаках каждый мог бы сплясать не хуже, чем он. А попробуйте вы наденьте их, братец мой. И повеселите нас лихой пляской. Пожалуйста, Ваша Светлость, вот вам башмаки. Ваше Величество, ведь эти башмаки на детскую ногу. А вы все-таки примерьте их, братец мой. Они мне малы, и никакого танца не получится. О, вот видите, это действительно непростые башмаки. Они выросли. И пришлись вам в пору. Ну, а теперь извольте танцевать, дорогой братец. Раз, два, три. Ну, что ж вы, герцог. Ну, раз, два, три. Разве вы не лучший танцор во всем королевстве? Ваше Величество, эти башмаки не любят злых и коварных людей. Вот как? Не хочешь ли ты сказать, мальчуган, что мой братец зол и коварен? Да, Ваше Величество. Вы думаете, что ваш сын погиб на охоте, а он вот уже три года живет как пленник вашего дорогого братца? Что ты сказал? Мой сын жив. Я изрублю тебя на куски, негодный мальчишка. Как смеешь ты бросать мне такое чудовищное обвинение? Где у тебя доказательства, щенок? Прикажите. Прикажите Ваше Величество привести сюда девочку по имени Бетси. Она здесь, Ваше ну, Величество. Пустите её! Говори, Бетси, говори, не бойся. Три года назад я... Я собирала в лесу хворост. Ваше Величество, это ровно через месяц после того, как герцог объявил, что ваш сын погиб на охоте. Я набрела в лесу на избушку лесника. Успокойся, И... успокойся, Бетси. И хотя избушка была за высоким забором, вдоль которого бегали цепные собаки, она успела заметить в окне вашего сына. Вашего сына? Спасаясь от слух герцога, мне пришлось покинуть этот город. Еще бы! Ведь герцог приказал поймать... и уничтожить ее. Он приказал отрубить мне голову. Ваше величество, ваше величество. Ты сказала, девочка, что мой сын жив. Я не ослышался. Я правильно понял тебя. Отвечай. Он жив, жив, ваше величество. Я клянусь, что своими глазами видела его. Прикажите, я отведу вас к этой избушке. Жив, жив. моего сына прячут от меня в лесу. Что вы скажете на это, герцог? Вы мой единственный наследник. Ваше величество, братец, я вам... Смилуйтесь, ваше милость, смилуйтесь, я ни в чем не виноват. Это он, герцог, приказал мне заточить принца в темницу. Смилуйтесь, ваше величество. Стража! заковать в цепи. Завтра на площади мы будем судить их. Тебя, герцог Гельва, я понял, зачем тебе понадобился этот траур. Ты думал, что от печали старый король умрет, и тебе достанется его трон. Темницу их, темницу их. А что вы отчасти? А что вы отчасти? Друзья мои, друзья мои, мы вместе отправимся за моим сыном. Готовить лошадей! В жизни светлой пусть дорога нас уводит широка, Пусть у каждого порога, пусть у каждого порога Ждет удача бедняка. Этой песенкой и заканчивается наша сказка про Джека и его волшебные башмаки. Рассказывают, что жителям королевства так полюбился веселый и смелый Джек, что они на базарной площади своими руками воздвигли ему большущий памятник, на котором стояли громадные величины, деревянные ярко-красные башмаки.